Глава ч е т в р т В тюрьме Пьемби и тайна первой башни. В шесть утра стража у центрального входа в тюрьму Пьемби торжественно выстроилась. Прибыл князь Каркон. Его сопровождал неизвестный. Как выяснилось, это был палач. На нем был черный плащ и надвинутый на глаза капюшон с тремя дырками для рта и глаз. Палач был маленький, с худыми длинными руками, которые, казалось, совсем не подходили для такого занятия, как рубка человеческих голов. Под плащом он прятал топор с рукояткой и слоновой кости и очень острым блестящим лезвием. Стражники с любопытством проводили взглядом человека в капюшоне. Уже несколько веков в тюрьму Пьемби не ступала нога п л а ч а У лестницы, ведущей в коридоры с камерами заключенных, Каркон остановился. Итак, договорились. Ты вмешаешься, когда сам сочтешь нужным. Говори медленно и не позволяй себе поддаться слезам и мольбам. Ясно, — ответил палач, наклонив голову. Это важное испытание. Если тебе удастся выдержать его, мы станем большими друзьями. Ты хороший ученик. За последние дни ты уже многому научился. Я очень доволен тобой. Но прошу тебя, держись твердо. «Мы должны вытянуть правду из этих двух стариков!» Князь говорил таким тихим, ласковым голосом, однако взгляд его был пронзительным и суровым. Роль палача играл его таинственный ученик, уже полностью захваченный алхимией тьмы. Они шли по длинным, сырым и грязным коридорам, следуя табличкам, указывающим нужное направление к камерам для убийц. Свет факелов был очень слабый, и тени двух зловещих персонажей скользили черными пятнами по стенам, изъеденным плесенью и затянутым паутиной. Завидев двоих в плащах, заключенные с т о л е с ы п а т ь их проклятиями. Палача, да еще в таком средневековом одеянии, никому из них еще не доводилось видеть. — Мой господин, я боюсь, они узнают меня по голосу, — сказал палач. — Не думаю. Это толстуха и придурковатый садовник, Представить себе не могут, что под этим капюшоном скрываешься именно ты. Ответ Каркона успокоил таинственного незнакомца, который понуро двигался к камере, где сидели невиновные люди. Увидев Каркона в сопровождении человека в капюшоне, Карло разбудил Любу, дремавшую на койке. «Уважаемые сеньоры, ну и как вам в каталажке?» Каркон с гнусной ухмылкой уставился на них сквозь решетку двери. «Каркон!» — испуганно воскликнула Люба, вскакивая с деревянной скамьи. «Палач!» — в ужасе прошептал Карла. «Да, палач тюрьмы Пьемби. Позвольте вам его представить. Он уже давно без работы и очень по ней соскучился. Но, если вы расскажете всю правду о Нине д о н о б е л и он пощадит вас. Не правда ли?» Каркон повернулся к палачу. «Правда?» и вы сможете вернуться домой живыми и здоровыми. Но если будете валять дурака, тогда... тогда я отрублю вам головы». Человек в капюшоне откинул полу плаща и продемонстрировал свой ужасный топор. Каркон наслаждался сценкой, устроенной его учеником, обнажив в улыбке гнилые зубы. «Нина хорошая девочка!» Голос Любы дрожал от страха. «Вранья!» «Она опасная ведьма!» — заорал Каркон и со всей силы затряс решетку. «Но мы и правда ничего не знаем о бутылке с ядом, клянусь!» — прошептал садовник, опускаясь на колени. «Говорите, где прячется эта маленькая ведьма, или вам будет очень плохо?» — грозно потребовал палач. Глаза его сверкали, словно раскаленные угли. Несмотря на то, что этот человек был в капюшоне, Люба заметила его бороду. Ей даже п о к а з а л о что она уже слышала этот голос. Но она была так напугана, что не имела даже сил подумать, кому он мог бы принадлежать. Тем более, что она никогда не была знакома ни с одним палачом. «На в е л и девчонки нет. Испарились ее дружки с Джудеки. Говорите, где она может прятаться. Я вам приказываю». Вопль Карко наэхом катился по коридорам тюрьмы. Люба и Карл стояли молча, взявшись за руки. «Что вы можете сказать о родителях этих сопляков? Они тоже замешаны в преступлениях», — подул голос палач, поправляя капюшон. «Мы давно их знаем. Все они хорошо воспитанные и честные люди», — ответил садовник. «Честные? Это мы еще поглядим. Сегодня в полдень их будут повторно допрашивать». Каркон криво усмехнулся. «Допрашивать?» «Они тоже в тюрьме?» Карл в отчаянии всплеснул руками. «Пока что они в трибунале, а там посмотрим. Но если вы поможете установить правду и найти Нину, они будут освобождены», — пообещал князь и для большей убедительности ударил себя в грудь. «Даже если бы мы знали правду, мы бы вам ее не сказали. Вы мерзавцы!» Неожиданно храбро бросила Люба в лицо к Аркону. Такой дерзости черный маг не мог снести. Он выхватил Пандемон м а р т а л и с и дважды нажал на кнопку. и з ы кипламени, пролетев сквозь решетку двери, лизнули ноги несчастной русской няни. Застонав от боли, она осела на пол. Садовник бросился ей на помощь, но Каркон выстрелил еще раз, попав ему в руку. «Это только начало. Я буду приходить сюда каждое утро до тех пор, пока вы не заговорите». И если вы, в конце концов, не поможете нам, тогда...» Князь сделал красноречивый жест, означавший, что пленникам отрубит головы. После этого палач и каркон н е м е ш к а я отправились в обратный путь. Люба и Карла, с лицами, искаженными испугом и болью, смотрели им вслед. Стражники большим ключом отперли дверь в камеру, поставили на стол, изъеденный т е р м и т а м и... Две миски с похлебкой и по куску черствого хлеба. «Ешьте, если хватит наглости!» н я н е Безе заплакала, осматривая свои обожженные ноги. Карла оторвал рукава от своей рубахи и одним из них забинтовал ожоги Любы, а другим — кровоточащую рану у себя на руке. «Нам ни за что не выжить здесь!» — горько проговорила б е з э шмыгая носом. «Надо держаться!» «Мы должны сделать это ради Нины», — Карло погладил Любу по голове, стараясь успокоить ее. Как раз в эти минуты Нина думала о них, ломая голову над тем, как их освободить. Остаток ночи в лаборатории прошел спокойно. После ужина ребятам удалось даже поспать. Додо и Фьора, пригревшись у каминчика, еще не открывали глаз. Рокси только что пробудилась и поглаживала Платона, пристроившегося лакать молоко из блюдца. ч е с к у сидел на табурете и беседовал с сосудом пыли светящейся. Нина подошла к говорящей книге и поднесла к ней руку со звездой. Книга открылась. «Книга, помоги нам освободить любую Карла», — попросила она. «Я не вижу никакой возможности освободить их, даже не п ы т а й с я «Как никакой!» — опешила девочка. «Заметь, что родители твоих друзей сейчас тоже переживают нелегкий момент». Услышав это, Ческа и Рокси вскочили. «Наши родители? Они в тюрьме?» Ребята, замерев, уставились на книгу в ожидании ответа. «Они в трибунале и вынуждены защищаться. Но я не в состоянии им помочь. Не поймите, что я не хочу этого». Просто эта задача решается иначе. Успокойтесь и заставьте поработать свои мозги. «Что значит успокойтесь? Как мы можем оставаться спокойными в такой ситуации?» С отчаянием воскликнула Нина. Отчаяние плохой помощник и ведет к новым бедам. Вспомни последнее письмо деда. «Победить можно, только обладая спокойствием и храбростью». «Я хотела бы сделать все для ваших родителей», — обратилась Нина к друзьям, так же, как для Безе и Карла. «Но вы же слышали, книга сказала, что время еще не пришло. Поймите и простите меня». Погрустнев, Рокси опустила голову и ничего не ответила. а а ч е с к а смог лишь выдавить из себя. Хорошо». Проснувшиеся Фьоры и Дудо слышали весь разговор и тоже согласно кивнули. Книга закрылась, оставив ребят в недоумении и печали. Говорящие предметы не произнесли ни звука. Платон с красавчиком грустя улеглись на п о д с т и л к е н и н а как ты думаешь?» ь к а к о н может причинить зло моей маме?» Глаза Фьора наполнились слезами. «Я не знаю. Хотелось бы надеяться, что нет». Нина обняла подругу, а Додо не выдержал и заплакал. Рокси старалась держаться мужественно, но и она, повернувшись лицом к стене, разрыдалась. «Неужели ничего нельзя сделать?» — взорвался Ческо. «А не может ли Этерея нам что-нибудь посоветовать? Мы подвергли себя большому риску, делая все, что могли, для спасения шестой луны. Почему бы теперь добрым магам к с о р е к с ы не помочь нам?» Нина с горючей ответила. «Мы, конечно, можем попробовать связаться с э т е р е но боюсь, что сейчас мы должны рассчитывать только на себя. Мать всех алхимиков предупреждала, что дорога к четвертой тайне будет очень и очень трудной, а мой дед...» Ческо перебил ее. «Я уверен, что твой дед знает, что нам делать, не понимая, почему он не пришлет нам письма». «А что, если нам опять стать невидимыми и попробовать освободить наших родителей?» — придумала Рокси. «А также помочь Любе и Карло!» — подхватила Фьора. Девочка шестой луны пожала плечами и попыталась охладить их пыл. Я думаю, раз книга сказала, что сейчас невозможно ничего сделать, то значит и невозможно. Иначе бы она подсказала нам решение. Она всегда так делала. Давайте наберемся терпения. Время тянулось медленно. Ребята чувствовали себя брошенными и бессильными. Стража за стенами виллы продолжала нести караул, сменяясь каждые шесть часов. Мышь не проскочит. Дул легкий теплый весенний ветерок. На деревьях показались первые зеленые листочки. Розы были готовы раскрыть свои бутоны. Пучки травы пробились сквозь брусчатку мостовой. Прекрасная погода манила на улицу, но пятеро друзей не могли себе позволить выбежать поиграть в парк. Их сердца сжимались от тоски, и эта тоска окрашивала нежное голубое небо в мрачные серые тона. переглушало яркий солнечный свет. Пленники. Заключенные. Так можно было назвать их в ситуации, в которой они оказались, но которой было суждено очень скоро измениться к лучшему. В полдень Каркон вошел в лабораторию своего дворца, сопровождаемый новым учеником, который, сбросив костюм палача, уселся в расшатанное кресло. Князь извлек из кармана красную тетрадь и сказал... Магические формулы, колдовство, алхимические препараты и эликсиры, смертельные заклятия. Неужели этого мало для того, чтобы загнать за подню эту глупую девчонку? Я один могу сделать это. Неожиданно твердо произнес его ученик. Ты один? Не хочешь ли ты сказать, что умнее и могущественнее меня? Каркон высокомерно посмотрел на него. Я могу создать препарат? которые г а р а н т и р у е т нам победу. Не теряя самообладание, ответил неизвестный. Только алхимия тьмы может гарантировать победу, спесиво произнес Каркон. А давайте попробуем. Я создам пасту смолистую, и вы увидите, что мы получим в результате, спокойно отвечал ученик. Пасту смолистую? А зачем она нам? Округлил глаза князь. Этот препарат понадобится для поимки Нины. «Это обездвиживающее желе», — пояснил его собеседник, слегка усмехнувшись. «Обездвиживающее желе? Гениально! Интересно, из чего ты собираешься его делать?» Князь не мог позволить взять над ним верх. «Она состоит из стали коричневой и слюны муравьиной. Смесь очень похожа на липкую фиолетовую пленку, какую вы, уважаемый князь, уже использовали. Помните тот случай?» «Еще бы!» «Я вижу, он произвел на тебя неизгладимое впечатление», — ухмыльнулся Каркон и погладил красную тетрадь. «Красивая у вас тетрадь», — завистливо проговорил ученик. «Надеюсь, вы переписали в нее свои секреты из тех записок, что были украдены Ниной». Каркон поднял на ученика злые глаза. «Ты делаешь мне больно. Я не хотел бы говорить об этом. Для меня было большой трагедией...» что нине удалось узнать секреты моей алхимии числа магия и механогеометрия мои ценнейшие изобретения не огорчайтесь мы скоро накажем эту соплячку пообещал ему собеседник а если мне удастся создать препарат я могу рассчитывать получить кое что от вас разумеется все что пожелаешь это предусмотрено договором который мы подписали за тот период что ты живешь здесь в моем дворце Ты стал моим самым ценным учеником. Я нуждаюсь в твоей помощи. Но, дорогой мой друг, я хочу предостеречь тебя от попытки обмануть меня. Иначе...» Икарко н о с к а л и л свои гнилые клыки. «Я растворю тебя в кислоте». «Вы можете полностью доверять мне. Я докажу, что сумею стать могущественным алхимиком. Тогда вы сделаете меня богатым, а взамен...» Я расскажу вам много интересного про Нину». Слова ученика удивили Каркона. «А почему бы тебе не сделать этого сейчас? Ты же хорошо знаешь, что мне необходимо как можно скорее остановить внучку профессора Миши. Почему ты скрываешь от меня ценную информацию, которая может помочь мне?» С этими словами Каркон схватил Пандемон м а р т а л и с и направил оружие на ученика. «Не надо так нервничать, князь!» Позвольте мне приступить к изготовлению пасты с м а л и с т о й после чего мы продолжим нашу дискуссию. Хладнокровно остановил его тот, поднимаясь с кресла. Каркон раздраженно сунул в карман пандемон и красную тетрадь и, прежде чем покинуть лабораторию, сказал, — Я вернусь завтра и желаю себе увидеть результаты твоих усилий. Князь поспешил в медицинскую лабораторию, чтобы посмотреть, как идут дела у Андоры. Увидев его, близнецы вытянулись в струнку. «Мой господин, все идет хорошо. Магма серная на уровне, электрическая сеть в порядке», доложил а л в и с и добавил. «Непонятно одно, почему Андора не просыпается?» Андора лежала неподвижно. Она все слышала и все понимала. И в один прекрасный момент ей вдруг так захотелось расплющить физиономию князя, что потребовалось неимоверное усилие, чтобы удержаться. Андорра уже продумала тактику своего поведения. Скоро, очень скоро Каркону, который ни о чем не подозревает, предстоит увидеть ее в деле. Черный маг склонился над а н д о р о й и приподнял ее века. «Ничего, еще немного, и она н а ч н е т с я Что ей нужно, так это хороший отдых». «Восстановительная ванна пойдет ей на пользу». Он потрепал андроида по щеке и поделился с близнецами. «С Андоррой и с новым препаратом, который создаст мой ученик, я уверен, мы раз и навсегда уберем с нашего пути эту маленькую ведьму». «А что за новый препарат?» — поинтересовалась Барбесса. «Паста смолистая. Только не вздумайте мешать ученику работать. Занимайтесь а н д о р о й и Каркон направился в столовую. в и ш е о л а заварил настой мяты горькой и теперь угощал им начальника стражи, который ожидал аудиенции у Каркона. Но хороших новостей он князю не принес. «Князь! э Или вы предпочитаете, чтобы я звал вас мэром?» спросил стражник, проглотив напиток и вытянувшись по стойке смирно. «Зови меня просто князь. Мэром я пробуду недолго». «Хорошо, князь». К сожалению, мы пока не обнаружили следов Нины д е н о б е л и «Всю ночь и весь день мои люди не спускали глаз с виллы Спасия, но она там так и не появилась», — о т р о п о р т о в а л стражник. И вне себя от злости Каркон схватил со стола чашку с недопитым отваром и плеснул горячим напитком ему в лицо. «Болваны! Не способны найти какую-то соплячку!» Стражник побледнел и, не вытерев лицо, не дыша, замер. «Вы обязаны найти ее!» «Это приказ!» — снова рявкнул Каркон. Пылая гневом, он выбежал из дворца и помчался в трибунал. Он ворвался в большой зал в ту самую минуту, когда судьи и десять советников собирались подвергнуть новому допросу р о д и т е л е й четырех ребят с Джудейки. Через пять часов непрерывных терзаний под аккомпанемент рыданий несчастных матерей и брани отцов председатель трибунала... Вздохнув, наконец, постановил отпустить всех. Но с одним единственным условием – как можно скорее найти детей и незамедлительно передать их в руки правосудия. Решение освободить родителей подсказал Каркон. Он рассчитывал, что, узнав об этом, ребята вернутся домой, и уж тогда-то их можно будет схватить и разделаться с ними. На самом деле все вышло совсем иначе. Ребята так и не объявились. Хотя родители почти у всех заболели. Хуже остальных чувствовала себя мать Фьоре, отказавшаяся от еды и постоянно падавшая в обморок. У отца Ческо случился сердечный приступ, и он совсем слег. Тревога за исчезнувших детей нарушила покой в четырех венецианских семьях. Однако было и нечто положительное в этом. Все дети в Венеции... И прежде всего одноклассники Ческо, Додо, Рокси и Фьора люто возненавидели Каркона. К тому же многие горожане продолжали обсуждать, кто же такая Андора. Имя неизвестной, неожиданно появившейся на крышке гроба ЛСЛ, породило множество загадок и домыслов. Усилились также подозрения относительно детского приюта во дворце Каркона. Действительно ли там приют или что-то другое? В школе ученики целыми классами принялись писать трактаты на тему магии и требовали права свободно заниматься алхимией. Учителя, перепуганные до смерти, пытались жаловаться новому мэру Каркону, однако тот даже не удостоил ни их, ни директора школы встречи. Князь недооценил силы освобожденных детских мыслей, и, может быть, это стало его самой большой ошибкой. Венецианские дети начали безмолвную революцию – против зла в ожидании, что Нина и ее друзья скоро дадут о себе знать. Эта революция стала первым доказательством того, что три тайны, отвоеванные Ниной, работают. Но для того, чтобы освободить детские мысли полностью и спасти Ксоракс, нужна была четвертая, добыть которую, как и было предсказано, оказалось намного труднее. После восьми вечера каркон вернулся во дворец уверенный в том что нина и вся ее шайка почти в его руках в коридоре дворца алвис и барбесса подглядывали за тем чем занимается ученик черного мага в его лаборатории как ты думаешь ему правда удастся сделать пасту смолистую спросила барбесса брата кто его знает князь каркон говорит что он очень способный будем надеяться что с его помощью и с возрождением андоры Вся эта кутерьма закончится». а л в и с не отрываясь, смотрел, как этот странный ученик перемешивал алхимические препараты. «Если бы были живы Ирена, Гастилу и Сабина, мы бы сами справились», — горько вздохнула Барбесса. «Ты не права. Нам нужны его алхимические знания. А когда проснется Андора, мы станем такими сильными, что никому не удастся остановить нас». а л в и с приобнял сестру. Мне так не хватает моих друзей, особенно Ирены. Она была замечательная. Барбес сошмыгнула носом. Да, конец их был ужасен. Погибнуть от к а б и т у с а м о р б а н т а это безумие. И во всем виновата Нина. а л в и с сердито залепил кулаком в стену. За их спинами раздались шаги. Близнецы оглянулись. Прямо на них шагал Каркон. — Вы что здесь делаете? «Шпионите? Ну-ка, брысь отсюда! Бегом к Андоре!» Каркон отвесил близнецам по подзатыльнику, и те п у л и умчались по лестнице. Князь остановился возле комнаты голоса. Воспоминание о последней схватке монаха с Ниной вновь наполнило его яростью. Даже Кабитус Марбанте, зеленая убийственная пыль, не смогла остановить эту ведьму. л а м и ненависти полыхнуло в глазах Каркона. «Даже если никому не удастся отыскать Нину, голос приведет ее ко мне. И на этот раз он не проиграет». Монах был готов вступить в дело по первому приказу черного мага. Как мы знаем, он обладал способностью появляться в снах девочки, и для этого ему не нужно было знать, где она находится. Силой мысли и убеждения Монах мог и должен был завлечь ее в сети алхимии тьмы и навсегда оборвать ее связь с миром деда Миши. Каркон решил не заходить в свою лабораторию. Не стоит мешать ученику сосредоточенно работать. И поэтому отправился в комнату голоса, чтобы обсудить с ним очередной коварный план. Тем временем в лаборатории на вилле ребята были увлечены своими делами. Рокси занималась уборкой комнаты, сбрасывая в пакеты грязные пластиковые тарелки и остатки пищи. Фьора раскладывала по коробкам фрукты и печенье. Додо готовил бутерброды из последних двух упаковок ветчины, сокрушаясь, что запасы еды подходят к концу. Нина и Ческо спустились в Акуэо Профундис, надеясь, что Макс сможет чем-то поднять ребятам настроение. Но и андроид пребывал в подавленном состоянии. Мысль о том, что а н д о р а опять в руках Каркона, нагоняла на него глубокую тоску. Атмосфера в подводной лаборатории была столь грустной, что девочка пожалела о своем приходе. События последних дней заставляли думать, что освобождение Любы и Карла, а также поиск последней тайны, откладываются, и никто не мог сказать, насколько. Вскоре опустилась ночь. Пятеро друзей расположились на полу у каминчика. Додо погасил свечу, но едва ребята закрыли глаза, как говорящая книга осветилась, и на поверхности жидкой страницы появился большой кирпич, на котором проступили слова, написанные по-ксараксиански. Ческо мгновенно перевел надпись и раздельно прочитал вслух. На цифры внимания не обращать, смотреть лишь на буквы. В сосуд не входить, в нем место только злу». Ребята с недоумением приглянулись. «Что бы это значило?» — спросила о з а б о ч е н н а ф ь р е «Нина, ты что-нибудь понимаешь?» — ч е с к а посмотрела на девочку шестой луны. «Нет». Нина еще раз перечитала надпись и повторила. «Нет, ничего не понимаю». Неожиданно для всех говорящие предметы начали хором, повторять слова, написанные на кирпиче. Нина с недоумением поглядела на них. «Вам известно, что это означает?» Предметы, не отвечая, продолжали, как заведенные без остановки, декламировать написанное. Было похоже, что они сошли с ума. Рокси, потеряв терпение, схватила за горлышко бутылку свинтарба и затрясла ее, громко вопрошая, «Что означают эти слова?» Почему на цифры не надо обращать внимание, а на буквы надо? И где этот проклятый сосуд со злом? Ческо вырвал у нее бутылку. Прекрати. Если они повторяют эту фразу, с т а л быть, в ней есть смысл. А как мы смо смо сможем узнать, какой? Разволновался Додо. Нина решительно поднесла руку к жидкой странице и, надеясь на быстрый ответ, задала вопрос. Книга. что означает фраза, написанная на кирпиче. «Разгадать эту загадку суждено только тебе. Я уверена, ты это сможешь. Используй стеклянный фиолетовый сосуд и берегись трех комнат». «Какие еще комнаты?» — удивилась Нина. «Чернедо», о к р а с н е д а и «Беледо». «Какие странные названия!» — покачала головой девочка. Это три входа в разные миры, и каждый из них по-своему опасен. Понимаю, а в какой из миров должна войти я? Нина уже ничему не удивлялась. Больше ничего я не могу тебе сказать, но добавлю, что на этот раз твоя жизнь висит на волоске. Тебя ждет очень суровое испытание. Не спеши, прежде наберись сил. Твоя говорящая книга приказывает тебе уснуть. Книга закрылась, оставив девочку в смятении. Ческо подошел к ней и сказал, «Книга предупредила, что твоя жизнь висит на волоске. Я не ослышался?» «Нет, не ослышался. И, насколько я поняла, мне предстоит пройти это испытание одной. Вас оно не касается». «Я по -по пойду с тобой», — сжав кулаки, твердо произнес Додо. «Мы пойдем вместе, мы не оставим тебя одну», сказали в один голос Рокси и Фьоре. «Спасибо, друзья, но книга выразилась ясно. Через это испытание я должна пройти сама, без вашей помощи. Только как мне разобраться, в какую комнату я должна буду войти?» Чернеда, Краснеда и Беледа. Никогда ничего не читала об этих таинственных мирах. Нина была взволнована. Книга приказала мне спать, но прежде я должна найти ответ на этот вопрос. Пойдемте в зал Дожа и поищем объяснение в книгах Бириана Бирова и т а д и н а д д ж о р д ж и с а Ребята поспешили к двери. Со свечами в руках они на цыпочках вышли в коридор. В зале Дожа окон не было, и можно было не опасаться, что стражники их заметят. Все равно нужно было соблюдать осторожность, иначе малейший шорох мог стать роковым. Как только ребята засели за книги, говорящие предметы опять принялись громко повторять в с ю ту же фразу. у т замолчите, а то сюда прибегут стражники», — шикнула на них Нина. Но баночка, сосуд, мисочка и бутылка не реагировали. «Нам лучше вернуться в лабораторию. Здесь нельзя оставаться, это слишком опасно», — с тревогой сказала Фьора. «Эй, вы измолчите, несчастные стекляшки!» вышла из себя Рокси. ч е с к у и Дудо в у п р о с и т е л ь н о взглянули на Нину. Надо было что-то делать, и Нина решила вернуться в лабораторию. За ней последовали остальные. Но и в лаборатории говорящие предметы не унимались, тараторили без остановки и доводили ребят до белого коленя. На часах уже было почти 22.40. Нина сняла с полки банку с сахаром «Сертис», Слепила из него две затычки и вставила их себе в уши. Остальные сделали то же самое. Лишь после этого ребятам удалось заснуть. Девочка шестой луны провалилась в сон, как только уронила голову на руки. Последнее, что промелькнуло в ее сознании, мысль о том, что она непременно должна выйти победительницей из предстоящей схватки. И тут в ее сон вторгся кошмарный голос убеждения. План Каркона начал осуществляться. Снова красная кисия заволокла мозг юной алхимички, задремавшей рядом со своими друзьями, которые и ведать не ведали, что с ней происходит. В очередной раз девочка очутилась перед волшебным замком с тремя башнями. Но сейчас не слышно было ни музыки, никаких либо других звуков. Царила абсолютная тишина. Огромные ворота с противным скрежетом медленно распахнулись и перед Ниной запорхали четыре светлячка. Они носились во мраке внутреннего двора замка, словно маленькие фонарики, освещая путь, по которому ей надлежало идти. Девочка проследовала за светлячками к лестнице, что вела в первую башню. Она поднялась по ступенькам из красного мрамора и увидела, как светлячки образовали круг в воздухе, повиснув в виде гирлянды у самой двери. Та тотчас распахнулась. Светящийся круг стремительно вращался, внутри его появилась ярко-оранжевая пульсирующая линия. Стало трудно дышать. Нина посмотрела на звезду на ладошке, она почернела. Опасность была совсем рядом. Девочка проверила карманы. Палочка Правдус, которую ей прислали белые маги к с о р е к с а была на месте. «Отлично. Как только увижу монаха, брошу палочку в него, и он исчезнет», размышляла она, глядя на светлячков. Оранжевая линия пробежала волной и стала увеличиваться в размерах до тех пор, пока не заполнила весь круг. После этого светлячки исчезли, сияющий диск завес в воздухе, а затем начал пульсировать, как живая материя. Неведомая сила потащила Нину, и не успев вскрикнуть, Она очутилась в центре магического круга. Девочка почувствовала, как стучит у нее в голове, и сильный свист врывается в уши. Когда она открыла глаза, то увидела, что стоит посреди первой башни, в огромной комнате с сырыми оранжевыми стенами и потолком из странных деревянных балок, утыханных тысячами ржавых гвоздей. Окна были маленькими квадратной формы с желтыми и зелеными стеклами. пол отсутствовал ноги нины опирались на пустоту тогда это была абсолютная пустота не было ветра не было запахов не было свечей юная алхимичка находилась в самой загадочной башне замка голоса и тут она увидела как из глубины комнаты к ней приближается монах в своем обычном капюшоне надвинутым на глаза в длинном одеянии закрывающем ноги. Ужасное творение Каркона медленно наплывало на девочку. В руке у монаха был большой сосуд из фиолетового стекла. Голос остановился в нескольких шагах от Нины. С потолка комнаты донес с я легкий треск. Девочка подняла голову. Гвозди на ее глазах начали расти в длину и сделались похожими на тонкие прутья из ржавого железа. Они все вытягивались и вытягивались, превращаясь в острые копья. Комната превратилась в клетку. Тут девочка шестой луны остановила свой взгляд на загадочном сосуде из фиолетового стекла. «Не о нем ли говорила книга? Если да, то мне следует быть очень осторожной», — подумала она, не отрывая взора от медленно приближающегося голоса. Монах поставил сосуд на пол из абсолютной пустоты, поднял левую руку, и магические гвозди, подчинившись его приказу, остановили свой рост. «Дорожайшая Нина, ты наверняка думала, что мы больше не увидимся». В голосе прозвучала ирония. «Ты прав», — ответила Нина. «Тебя действительно нелегко уничтожить. Теперь я это понимаю. Но в твоей комнате во дворце Каркона Я преподала тебе хороший урок. Даже Кабидусу м а р б а н т ы не удалось остановить меня. Ты это помнишь?» Девочка старалась не показать, как она напугана, и одновременно попыталась, незаметно для врага, достать из кармана палочку правдус. «Победить меня невозможно. Заруби это себе на носу. Ты поверила, что я превратился в камень от твоего Сиким Куадима? Большая ошибка. а кинжал и с с р «Парализовал меня всего на несколько минут. Для тебя настал час последнего выбора». Голос поднялся над несуществующим полом и поплыл в воздухе. «Последнего выбора?» Нина не спускала глаз с монаха, выжидая удобный момент, чтобы бросить в него магическую палочку. «Да, именно так. И ты не имеешь права на ошибку. Или ты войдешь в мой мир...» и примешь правила алхимии тьмы, или же умрешь, и твоя душа, будто призрак, станет вечно бродить в этом несуществующем замке. Тебе хорошо известно, что я никогда не перейду на твою сторону. Алхимия Каркона коварна, она воплощение зла. Тихо, но уверенно, сказала Нина. Поживем, увидим. Мне почему-то кажется, что ты очень скоро изменишь свои убеждения. Признеся о это, монах поднял сосуд и протянул его девочке. «Возьми, это поддержка тебя. Не бойся, это не ловушка. Я тот, кто тебе нужен. Тебе нужен я!» «Нет, никогда!» — крикнула Нина, испепеляя монаха взглядом. «Сделай свой последний выбор и пройди испытание!» Продолжал голос и повернулся к девочке спиной. Нина воспользовалась этим и бросила в монаха магическую палочку. Голос резко обернулся и неожиданно выкрикнул. «Чернеда! Краснеда! Беледа!» Палочка правдус на миг зависла в воздухе, и тут же энергия, излучаемая сосудом, притянула ее, и она исчезла в его глубине. «Нет, дорогая, на этот раз у тебя ничего не выйдет», засмеялся монах. «Проклятый монах!» Нина хотела броситься на него, но ее ноги в я з л и в абсолютной пустоте, и она ни на шаг не сдвинулась с места. «Успокойся, я не сделаю тебе ничего плохого. Я только помогу тебе сделать правильный выбор на пути к алхимической истине». Голос монаха убаюкивал девочку. Она почувствовала, как кружится ее голова. «Я говорил тебе об испытании. Приготовься к нему». Голос п р и п л ы л к стене и остановился у маленького квадратного окошка. «Какое испытание?» В Нине пробудилось любопытство. «Испытание с помощью этого сосуда». Монах вновь протянул его девочке. «В нем, кроме палочки правду съесть еще что-то?» Нина была в затруднении. Она не знала, что ей делать, и тянула время. «Это сосуд истины». «Тебе надо только опустить в него голову, если ты желаешь понять смысл алхимических слов «беледа», «чернеда», «краснеда». Произнеся это, голос двинулся ей навстречу. «Я не верю тебе», — еле слышно возразила девочка, ощущая, как неведомая сила влечет ее к этому сосуду, и в то же время понимая, что нельзя уступать голосу. В «Еушах» еще звучало предостережение говорящей книги, но нестерпимо хотелось услышать пояснение монаха. И это желание росло и росло. Тебе неизвестны значения этих слов. Ты знаешь, почему? Почему? Потому что их знают только те, кто овладел алхимической истиной. Даже твой дед Миша был не в состоянии ее постичь. голос звучал мягко и убедительно неправда ты врешь мой дед знал все об алхимии возмутилась нина уверяю что ты ошибаешься прежде чем действовать подумай о своей судьбе повторяю я тот кто тебе необходим с этими словами монах провалился в абсолютную пустоту оставив сосуд истины рядом с девочкой тем временем Гвозди продолжили свой рост, их заржавленные острия остановились в нескольких сантиметрах от головы Нины, которая замерла от ужаса. Неожиданно перед ней появилась большая картонная коробка. Нина протянула к ней руку, чтобы открыть и посмотреть, что в ней находится, но коробка распахнулась сама, и струи фиолетовой воды, в ы л е т е в ш и е из нее, обрушились на девочку. «Какая странная вода!» подумала Нина, потрогав одежду, которая осталась совершенно сухой. Девочка попыталась сдвинуться с места, но ноги по-прежнему вязли в пустоте. Коробка тем временем преобразилась в большое светящееся табло. На нем появилось несколько строчек чисел, в каждой по две цифры. Первую строчку составляли пять и десять, вторую — сорок и восемьдесят, третью — четыре и восемь, четвертую — шесть и двенадцать, Пятую — девять и восемнадцать. Сбоку от табло образовалась дверь с замком, какие бывают у сейфов. Нина дотянулась до замка, желая открыть его, но он не поддался. Должно быть, требовалось набрать какую-то комбинацию цифр. Комбинация. Комбинация, но какая? Мысли безудержно запрыгали в голове девочки. Пять и десять, сорок и восемьдесят, четыре и восемь, 6 и 12, 9 и 18. Похоже, каждому второму числу соответствует удвоенное первое. То есть любое первое число умножается на 2. Действительно, 5 на 2 равно 10, 40 на 2 равно 80 и так далее. Нина стала медленно поворачивать механизм замка, пока он не щелкнул дважды. Дверь, однако, не открылась. Комбинация оказалась неверной. Тогда девочка попробовала повернуть пять раз влево и десять раз вправо. Безрезультатно. Девочка заметила, что с каждой ее ошибкой гвозди опускаются все ниже и ниже. Их острия почти касались ее головы, вынуждая пригибаться к отсутствующему полу. Ситуация становилась критической. Опасность быть пронзенной ржавыми гвоздями нарастала с каждой секундой. Девочка не знала, что делать. цифры, математика. Может быть, я должна использовать числомагию? Бормотала она. Но со мной нет полосок с числами, которые я взяла в туманном ноле. Гвозди продолжали удлиняться, нависая над ней, а она никак не могла найти решение этой смертельной задачи. Стараясь не поддаваться панике, Нина максимально сконцентрировалась. На помощь ей пришла интуиция. Она вспомнила, как говорящие предметы без конца повторяли одну и ту же фразу, не обращая внимания на цифры, обращая в н и м а н и е на буквы. Тогда фраза показалась глупой и лишённой смысла, но сейчас... Клянусь всем шоколадом мира, предметы были правы. Здесь нужна не математика, а грамматика. В числе пять — четыре буквы, в числе десять — шесть букв. Неужели ей удалось найти ключ к загадке первой башни? Девочка стала вращать механизм замка, считая щелчки. Четыре в одну сторону, шесть в другую, что соответствовало пять и десять. Затем пять в одну и десять в другую и так далее. Когда она добралась до цифры восемнадцать и услышала п о с л е д н и е двенадцать щелчков, дверь распахнулась. В тот же миг гвозди исчезли. Еще одна ошибка, и они воткнулись бы в меня, п о д у м а л с облегчением девочка, утирая с а л б а п о т Прямо перед ней были три комнаты без дверей. В первой были черные стены, а в пол была вмонтирована широкая свинцовая полоса с надписью «Чернеда». Стены во второй комнате были красного цвета, и на противоположной от входа стене была прибита латунная дощечка с надписью «Краснеда». Третья представляла собой... Зал с абсолютно белыми стенами, где с потолка на серебряной цепи свисал золотой шар с надписью «Беледа». Нина внимательно оглядела все три комнаты. Внезапно сосуд из фиолетового стекла, где покоилась палочка Правдус, оторвался от несуществующего пола и повис перед самым ее носом. Девочка ощутила сильное желание засунуть в него руку и достать оттуда палочку, но она понимала, что сделать это значит признать алхимию тьмы. Неожиданно из горлышка сосуда вырвался луч фиолетового света, и рядом с ней снова возник монах. «Что ж, первую часть загадки тебе удалось разгадать. Теперь возьми сосуд и войди в одну из комнат, и тебе откроется алхимическая истина. Послушайся меня». «Я тот, кто тебе нужен!» Он взмахнул рукой. «Ступай! Поторопись!» От голоса в ушах раздался пронзительный шум, все тело девочки завибрировало, и больше не удавалось контролировать свои действия. Сосуд оказался у нее в руках, и неведомая сила повлекла ее в комнате Чернеда. Девочка зажмурилась и напрягла все мышцы, пытаясь противиться силе голоса. Ей удалось изменить направление движения. Тяжело дыша, она остановилась перед комнатой Краснеда. Сосуд истинно наклонился. Нина попробовала отбросить его, но он будто прилип к ее рукам. п а л ь ц ы жгло так, словно в сосуде п ы л ы х а л огонь. Закричав от боли, девочка упала на пол, покатилась по нему и оказалась прямо на пороге комнаты Беледа. Она уже была не в силах сопротивляться. Энергия голоса втолкнула ее в белый зал, и Нина очутилась внутри облака пара. Руки уже не жгло, сосуд остыл. Она подняла глаза и увидела, как золотой шар, висящий на серебряной цепи, начал вращаться, словно планета. Она протянула руку и дотронулась до шара, и в тот же миг исчезли и стены, и облако, и Нина оказалась в лесу с зеленой травой, высокими деревьями, яркими цветами, на которых сверкали капли росы. «Фантастика! Где я?» — воскликнула пораженная девочка, все еще сжимая сосуд в руках. Солнечные лучи нежно ласкали растения и весело порхавших бабочек слышался щебет птиц. Нина заметила шевеление в кустах, осторожно подошла и раздвинула ветви. «Добрый день! Не правда ли он прекрасен?» — сказала ей, улыбаясь, белая лисичка. «Ух ты, говорящая лисица!» — засмеялась Нина. «Меня зовут Ис. Да-да, мое имя — лисица Ис. А ты Нина, ведь так?» — завиляла пушистым хвостом лисичка. «Лисица Ис. Что за имя?» — удивилась девочка. «Очень красивое имя. Тебе не нравится?» — опечалялась лисица. «Да нет, в общем...» «Откуда тебе известно мое имя?» Она с подозрением посмотрела на зверька. «Ты меня ждала? Ты подруга голоса?» Девочка припомнила, что и в комнате Беледа, и в этом лесу она очутилась не по своей воле. «Может быть, и лес, и эта лиса, все служит тому, чтобы завлечь ее в мир алхимии тьмы?» «Я знаю, кто ты, потому что я просто знаю все. Или почти все. И у меня нет друзей. Так что не беспокойся. Монах, который тебя преследует, здесь не появится. Слова лисицы прозвучали убедительно. «А как я очутилась тут? Что это за место?» Спросила девочка, оглядываясь по сторонам. «Ты здесь потому, что тебе удалось решить задачку с замком. Ты молодец! И, войдя в комнату б е л е д а ты сделала правильный выбор. Так что больше тебе ничего не грозит». Лиса взмахнула пушистым хвостом. «Ничего не грозит? Я могу вернуться к своим друзьям? Могу проснуться и возвратиться в реальность?» Нина зажмурилась, ожидая немедленного пробуждения и возвращения на виллу. Но этого не случилось. «Возвратиться в реальность? А зачем? Разве тебе здесь не нравится?» Спросила белая лиса и отпрыгнула в кусты. «Эй, стой, куда ты?» Девочка бросилась вслед за ней, но Ис бежала быстрее. догоняй я приведу тебя в замечательное место крикнула лисица и в четыре прыжка преодолела маленькую речушку нина мельком глянула на звезду та по прежнему оставалась черной лисица скрылась среди деревьев и через секунду девочка услышала душераздирающий визг на помощь скорее звала из это спроти лохматая с двумя острыми клыками без глаз с н о с а м и картофельными огромные серые сороконожки вцепились в бедную лисичку. Нина набрала п р и г о р ш н у камней и стала бросать их в мерзких хищников. Пары из них свалились на землю, но остальные продолжали терзать Ис. е е белоснежная шкурка покрылась пятнами крови. "У тебя с о с у д истины, употребил химию, спаси меня", умоляла зверушка слабеющим голосом. Не раздумывая ни секунды, Нина сунула в сосуд руку со звездой и извлекла палочку правдус, единственное, что она могла сделать для Ис. Размахнувшись, девочка бросила палочку в спротти. Те моментально вспыхнули и сгорели. На их месте лишь дотлевала, издающая гнилой запах, кучка пепла. Голубое небо сделалось оранжевым, деревья и листья высохли, лепестки цветов один за другим опали, а вместо бабочек в небе закружили десятки воронов. Нина посмотрела на лисицу. Та выглядела, как прежде, словно никто не нападал на нее. Уставившись на кучку, оставшуюся от спротти, лиса довольно помахивала хвостом. Девочка побледнела от ужаса. Палочка Правдус открыла ей истинную природу и этого зверька, и этого леса. Лисица в два прыжка настигла Нину, и, поравнявшись с ней, заговорила. «Я лисица и з а ты попала в очередную ловушку. Тебя предало твое доброе сердце. Теперь у тебя нет оружия против голоса. Палочку правдусты потратила на мое спасение, дурочка. Глупая дурочка!» Зверек едва не ткнулся носом в лицо Нины. Его красные глаза полыхнули пламенем, а белая шкурка враз потемнела. «Негодяйка!» — скричала Нина и со всех ног бросилась бежать прочь. Красивый лес превратился в грязное болото, и повсюду вокруг простирались тени. «Я лисица Ис! Я Ис! Ис-кусительница! Теперь до тебя дошло?» Зверек, превратившийся в монстра, преследовал Нину, которая вся в слезах, бежала, не разбирая дороги. И хотелось очнуться от этого кошмара, но ничего не получалось. Она была в сетях голоса. Она вошла в его мир и не могла из него выйти. Нина схватила валявшийся толстый сук и сжала его в руке. Слыша за спиной дыхание лисицы-искусительницы, она искала путь к спасению. Она оглянулась, но тут же споткнулась и провалилась в яму. Девочка попыталась выкарабкаться из нее, но безуспешно. А лисица-искусительница была уже перед ней. Она остановилась, села, с огнем в глазах и пеной на морде. «Подвинься», — приказал страшилищу материализовавшийся рядом монах. Его коварный замысел удался. Нина была беззащитна, и ничто уже не могло спасти ее. «Вот и пришел твой час, твой последний выбор. Или признай алхимию тьмы, или умри». С равнодушием в голосе произнес монах и склонился над ней. Нина, прячу глаза, прошептала. «Я принимаю твои условия. Помоги мне выбраться из ямы». Монах поднял неизвестно откуда взявшийся сосуд из фиолетового стекла и радостно воскликнул. «Наконец! Я победил!» «Каркон будет гордиться мною. Сейчас ты должна будешь сунуть в этот сосуд голову». все твои вредные мысли будут надежно заблокированы». Он сделал над ямой несколько движений руками, и Нина почувствовала, как земля раздвинулась, с т а л о легче дышать, и она могла свободно двигаться. Но когда монах склонился над ней и протянул руку, чтобы вытащить ее, девочка со всего размаха ударила его тяжелым суком по голове. Лисица тут же прыгнула на нее, но Нина, увернувшись, стукнула ее суком по лапам, отчего зверь без чувств свалился на землю. Не теряя времени, она схватила сосуд и с силой надела его на голову голоса. Раздался чмокающий звук, и монах, будто нырнув, исчез в нем. В ту же секунду лисица-искусительница рассыпалась на глазах, словно была сделана из песка, а налетевший ледяной ветер унес прочь и лес, и все-все. «Иллюзия!» Мир голоса был всего-навсего иллюзией, облегченно вздохнула внучка профессора Миши, которой удалось нанести окончательное поражение карконскому монаху. Девочка шестой луны закрыла глаза и, сжав сосуд, подумала о своих родителях, о друзьях, о Любе и Карла. «Нужно срочно возвращаться на виллу. Нужно просыпаться», — пронеслось в голове И эта мысль вырвала ее из мира тьмы, из мира, где иллюзии и реальность тесно переплетены с одной только целью — служить злу.